Глава двадцать восьмая. Андрей, ты веришь в судьбу? Не шевелясь, гляжу в потолок, пытаясь подавить подсознательное чувство тревоги. Нет, не верю. В принципе, такого ответа я и ожидала, но... Катя, не пытайся найти во мне то, чего нет. Тяжело вздыхает он. А я верю. Ты знаешь, я верю в судьбу. Внутри меня поднимается настоящий ураган эмоций резко вскакиваю и сажусь на колени у его ног. Представь, если бы у Бориса Петровича не случился бы этот инсульт. Или Света позвала с собой другую подругу. Не меня, понимаешь? Я могла бы не согласиться идти на ту вечеринку. Мой каблук мог бы не застрять в той решетке. Твоя встреча, на которую ты ехал в тот вечер, могла быть назначена на другое время. И вообще, это всего лишь стечение обстоятельств и ничего более. Скептично улыбается Андрей, укладывая меня себе на плечо. «Давай спать. Завтра я улетаю в Сан-Хуан на пару дней. По работе». Его слова как удар под дых. От мысли, что, возможно, сегодня мы в последний раз вместе, становится по-настоящему плохо. Чувство страшной потери раскурочивает сердце. Боль такая, что даже обычный дыхательный процесс приносит физические страдания. «Через два дня мы уезжаем». Беззвучно говорю скорее себе, чем ему. Я постараюсь успеть. Я несколько раз согласно киваю. А если не успеет? Если задержится? Я больше никогда его не увижу. От этих мыслей становится совсем тошно. Словосочетание «никогда не увижу» повисает до мечом над головой и долгое время не дает заснуть. Сплю плохо, урывками. Каждый раз просыпаясь, Боюсь открыть глаза и увидеть рядом пустую подушку. И каждый раз, увидев в темноте его силуэт, крепко прижимаюсь к нему снова и снова, проваливаясь в беспокойный сон. А утром просыпаюсь, больная и напуганная одна в его кровати. «Андрей! Андрей!» Кричу я хриплым с голосом. Соскакиваю наскоро, закутавшись в простынь. Пробегаю по всему люксу. Его нигде нет. Проспала. Я проспала. От осознания этого хочется волосы на себе рвать. Почему он меня не разбудил? Ну да. Ясно почему. Боялся моих соплей. Внезапно мое внимание привлекает белый сложенный пополам лист бумаги. Зная его привычку писать записки, тут же хватаю его. Позавтракай. Позавтракай? И все? Так, не плакать, только не реветь. Судорожно всхлипываю, больно закусив кулак. Он сказал, что постарается успеть. и Если сказал, значит сделает. В какой-то момент приходит уверенность, что он приедет, как обещал, и мы успеем нормально попрощаться. Уверена, он не настолько ко мне равнодушен, чтобы вот так исчезнуть навсегда. настолько в гостиной у того самого панорамного окна нахожу свой завтрак. Наскоро позавтракав, быстро собираюсь и покидаю люкс. Свету нахожу у нее в комнате. Занимается обновлением своей странички в социальных сетях. «Привет, ты где ночевала?» Интересуется она, не отрываясь от гаджета. «В отеле у Андрея». «Ты чего такая?» Мой убитый голос наконец привлекает ее внимание. «Поссорились?» «Нет, он улетел в санхуан На два дня». «Да?» Она тут же отбрасывает телефон в сторону и оживляется. То есть он не вернется до нашего отъезда? Если бы я не знала Свету, как облупленную, решила, что она рада такой перспективе. Сказал, что постарается успеть. Ну и ладно, чего так убиваться-то? Тараторит она. Сходим погуляем, в кафе заглянем, на пляжу поваляемся, а? А как же Мигель? С ним я вечером встречусь. И правда, мы ведь с подругой вместе-то никуда и не ходили. Мне даже как-то стыдно становится. Ехали сюда с намерением вместе отдохнуть, провести время. И что получается? Я со своим курортным романом совсем на нее забила. Доглашаюсь я. Следующие два дня мы действительно не расстаемся. Ходим несколько раз в день на пляж. Гуляем по модным бутикам, которых, как оказалось, на острове Пруд-Пруди. Я даже покупаю себе умопомрачительное платье от Диор по бешеной скидке. Если Андрей успеет вернуться и куда-нибудь меня поведет, пойду в нем. На второй день с утра Света меня тащит на яхтиную экскурсию по местным заливам и бухтам. Я хочу отказаться, но не решаюсь. Все эти достопримечательности я успела рассмотреть за те три дня с Андреем. Но убежать подругу не хочу, поэтому покорно соглашаюсь. Так проходит первая половина второго дня. А к вечеру начинается мандраж. Пора собирать чемоданы завтра домой, но мысли о нем не дают покоя. Я мечусь по вилле, бессмысленно таская свои вещи из одного угла в другой, и никак не могу решить, в какой последовательности складывать их в чемодан. Света уже упаковала багаж и упорхнула на последнее свидание со своим тальяшкой, абсолютно спокойная и, кажется, ничуть не расстроенная разлукой. Вот бы мне так уметь, как она встретились Аривидерчи. Ни слез, ни сожалений. Проходит еще два часа, а он не приходит. Я сижу и жду его на террасе. Не верю. Не верю, что мы больше не увидимся. Он все равно сейчас приедет. Возникает мысль сходить в отель и спросить, вернулся ли мистер Орловский. Но я сразу же ее отметаю. Тупая мысль. На часах полночь, а я все сижу на террасе. Чувство потери разрывает сердце. Медленно так, раз за разом отрываю от него по кусочку. Но я кусаю губы и терплю. Подожду еще немного и лягу спать. А через час решаю еще немного подождать. В итоге к трем часам ночи я абсолютно измотана. А заставляю себя принять в горячий душ и попытаться заснуть. Завтра предстоит возвращение домой. Перелеты с несколькими пересадками и длительное ожидание в аэропортах. Поэтому мне необходимы хотя бы несколько часов полноценного сна.